николай орехов георгий шишко робин гуд сережка лазарев такой планеты олегу никогда еще не попадалось планета была до невозможности липкой олег едва передвигался поочередно вытягивая ноги из густого как смола пласта черной блестящей грязи болото занимало все видимое пространство вокруг а может быть, и всю планету. Скафандр уже был весь заляпан, руки по локоть в грязи, и даже обзорное стекло шлема покрылось россыпью маленьких смоленных шариков. Олег оглянулся на ребят, они тоже брели с трудом, полусогнувшись. «И все это из-за прошлого урока. Не учесть такой мелочи!» А в результате не зачет всей группе и дополнительное занятие по изучению сил поверхностного натяжения. Вот оно, поверхностное натяжение, под ногами, и где они только планету такую откопали? Игровой полигон называется, тоже мне Игры. Рядом протяжно чавкнула грязь, принимая в себя чье-то тело. Это был Игорь, который, догнав Олега, хотел, видимо, ткнуть его в бок кулаком но промазал и не удержался на ногах. Олег не выдержал и рассмеялся, забыв досаду на преподавателей. Так неуклюже барахтался Игорь в громадной грязевой ванне, пытаясь подняться. «Э, нет, так не получится. Поверхностное натяжение. Думать надо. уже если мы подошвы от смолы еле-еле отрываем, то какое же усилие надо приложить, чтобы... Так, площадь тела Раз в 30-40 больше, чем подошвы. Значит, вдвоем и то с трудом. Олег наклонился и крепко ухватил Игоря за руку. А еще говорят, что шлем были влагоотталкивающий. В маленькую дырочку, которую с трудом Олег протер на обзорном стекле шлема товарища, только и виден был один блестящий глаз: олешка что-то придумать надо. Времени в обрез. Скоро 7 часов а до базы еще. Такими темпами обязательно опоздаем. А куда спешить? «Ты что, забыл? Всем же собираемся!» «Да, в самом деле!» Олег хотел было хлопнуть себя ладонью по лбу, но вовремя сообразил, какой след от пятерни останется на стекле. Он быстро глянул на часы. «Сорок минут осталось. Пешком ни за что не успеть. А тележка? По такой-то грязи. Посмотри, у нее колеса и так еле вертятся. Подталкивать надо!» Игорь схватил его за плечо. «Слушай, Олег, а если без колес попробовать? Ну в режиме амфибии, а?» «Не получится». Олег, к сожалению, покачал головой. «У нее грузоподъемность всего 100 кг. Она с пятеро. Это верных 300 килограммов. В скафандрах-то!» Игорь неожиданно хихикнул. Олег удивленно и недоверчиво уставился на него, пытаясь рассмотреть в дырочку выражение его лица. «Уж не над ним ли смеется после вчерашнего промаха на занятиях?» «Ты чего? Думаешь, неверно посчитал? Если я вчера случайно ошибся, так и теперь, да?» «Да нет, Олежка, это я про амфибию. Теперь же у нее не вода, а грязи и измещение. Слушай, ведь грязь, она же тяжелее, чем вода. Если раз в пять или хотя бы в три, то поднимет, а? Может, попробуем все таки на амфибии? Открутим колеса. Минут через пять они уже резали носом амфибии густую черную грязь, крепко держа друг друга за плечи. Грязь бессвучно расступалась перед ними, чтобы также мгновенно сомкнуться позади. Волн не было, поэтому движение казалось неторопливым. Зато резкие потоки воздуха посрывали с обзорных стёкол отчаянно цепляющиеся за них смоленные шарики. Да и база была уже рядом, поднималась из-за черного болота. Амфибия сделала широкий и плавный вираж для захода в эллинг. «Не получается», – протянул Игорь задумчиво. «Что не получается?» «Да не может она нас держать, амфибия!» Я спросил у ребят, они, оказывается, перед выходом удельный вес этой грязи определили. «Ровно 1,8. Троих амфибия еще бы подняла, но не больше. Я сейчас только сообразил. Нет, не может этого быть». «Но мы же плывем», – улыбнулся Олег. «Да, плывем. Но вот почему?» «Что нас на поверхности держит?» «А чего тут понимать?» Торжествующе засмеялся Олег, обняв друга за плечи. Они плавно вкатывались в эллинг. «Мы сейчас какую тему проходим по программе?» спросил он Игоря. И сам же ответил. «Поверхностное натяжение!» «Вот оно нас и держит, согласно всем физическим законам и педагогической программе игрового полигона. Так что теперь успеем!» А теперь взять проходящую сквозь пальцы прокаленную кровь трёхголового дракона? трехвалентного, значит, если по-человечески сказать. Валентина, не оборачиваясь, протянула правую руку назад, на ощупь взяла из шершавого фарфорового тигля немного сухой окиси вщепать. щепоть. Стряхнув с пальцев, она сбросила оставшуюся в стоящую на огне реторту с широким горлом и тут же поспешно отшатнулась. Повалил бурый, с черными прожилками дым, а потом чуть ли не в лицо ей выплеснулось тёмное пламя. И в самом деле, словно драконий язык, готов был лизнуть ее. Бедные алхимики. Никакой техники безопасности. Валентина торопливо захлопнула тяжеленный фолиант в грубом переплете из бычьей кожи, с от времени металлической застежкой и начертила в воздухе указательным пальцем контуры знака Великого Деланья. Подождав, пока знак погаснет, она начертила его еще раз, а потом еще и еще Всего семь раз. На каждый знак по секунде. Реакция в реторте должна идти ровно 7 секунд. Не больше и не меньше. Потом Валька сняла реторту с огня и выплеснула ее содержимое, стоящий на полу дубовый бочонок, доверху наполненный белой золой. Когда дым сел, Валентина поковырялась в бочонке специальным витым жезлом, изогнутым наподобие кочерги. Брезгливо извлекла из золы дурно пакнущую губчистую массу, спёкшуюся в комок, и внимательно осмотрела слиток. Нет, это не философский камень. Совсем не похоже. Валька пренебрежительно поджала губы и отбросила слиток на кучу шлака. Где-то она все-таки ошиблась. Повторить крекинги еще раз, но это верных полтора часа, и коэффициент усвоения знаний Ирина Вселодавна обязательно снизит. Альберт, великий Гермест, смегист, милостивейший, без 15,7. Мама, опаздываю! А зачетную сумму я все-таки набрала, а дополнительные баллы за творчество по истории химии еще никому не давали. Сгинь, сгинь, сгинь! сергей владимирович отпрянул от двери и нечаянно задел локтем ирину села давно она ничего не сказала только утерла бок рукой сергей владимирович виновато на нее посмотрел ему вдруг пришло в голову что сегодня ирина давно выглядит моложе чем обычно лет на десять по крайней мере такой он ее давно не видел с институтских времен прядь волос задорно выбилась из прически и в глазах огоньки что ли Он тут же поймал себя на том, что давно уже не называет себя иначе, как Сергеем Владимировичем. Даже мысленно, уважительно. А ведь когда-то, совсем недавно, кажется, и он был просто Серёгой. Сережкой, И стены эти ему чем-то знакомы, да боли в сердце и в глазах. Что это там отсвечивает в углу? Не скелет ли в цепях, чьи латы блестят призывно и волнующе? Нет. «Это всего лишь водопроводные трубы. А что там? Дальше?» Дальше они нашли еще одну дверь. Старую, с выломанной доской. Привычная окраска, немного казенная, серо-коричневая, но погладить пальцами приятно. Сергей Владимирович затаил дыхание и приник глазом к светлой полоске перед собой. стол мгновенно став педагогом с пятилетним стажем, инженером-конструктором игрового полигона. За спиной у него была темнота и в ней притаились все его 11 лет высшего компьютеризированного образования вместе со специализацией по современным методам игрового обучения. Ирина Всеволодовна устроилась у соседней щелки, вытянув шею, чтобы ненароком не коснуться пыльной двери. Говорил Олег. Голос его был твердый гулок. Возможно, это пустой зал, так и сказал знакомый мальчишеский тембр. «Вольные стрелки!» «Сегодня мы принимаем в наше лесное братство нового товарища! Иван, стань в центр круга! Покажись людям! Кленовый лист! Зачитай рекомендацию!» В гулки шерсть за дверью вклинился новый голос, высокий. «И не трус! Олеся, простите, черного мстителя из пруда вытащил, когда тот без спросу полез купаться. Благородно молчалив!» Никита Петрович на него целый месяц педагогически воздействовал, чтобы Иван признался, откуда синяк. Безрезультатно. Испытание прошел с честью, ни разу не пискнул. «Все! Внимание! Атаманша! Твое мнение!» «Годится! И плавает хорошо! Ребят потренирует!» «Львиное сердце! Веселый разбойник! Открытое забрало! Все согласны!» «И последнее. Какое имя ты себе выбираешь, новый вольный стрелок?» Стало тихо. Иван в центре круга переступил с ноги на ногу, а потом пробормотал что-то себе под нос так тихонечко, что Сергей Владимирович его не расслышал. Атаман голова, поднял торжественно меч над головой, взмахнул им легонько, плашмя стукнул Ивана по плечу. Атаман же засмеялась и повязала на руку нового вольного стрелка зеленый шарф. Сергей Владимирович спохватился, приближалось время ужина. Он легонько дотронулся до руки Ирины Вселодовны. Пойдемте, Ирина Вселодовна, нам пора». Он сказал это негромко, но в его голосе прозвучала уверенность, и Ирина Вселодовна послушалась. Он уверенно и легко ступал по бетонным ступеням и рассеянно слушал Ирину Вселодовну, медленно идущую следом. «Надо ввести в алгоритм дидактических игр коррективы», — говорила она. «Мы слишком часто забываем о притягательности для учащихся всего таинственного, романтического. Надо переоборудовать этот заброшенный подвал в клуб творческого отдыха и соединить его с терминалами игрового полигона. Переименовать их «Союз вольных стрелков» в… ну, название мы подберем Включить двух-трёх педагогов. Я думаю, Никита Петрович рад будет помочь. Мне кажется, у них мало девочек. Надо поговорить с Валей» меньше, кажется. И ни в коем случае не мешать. Только помогать. Тактично и незаметно направляя». Сергей Владимирович перебил её. «Вы не расслышали, какое имя выбрал себе Ваня Сташук?» «Иван? Робин Гуд, кажется. И еще в методику развития воображения надо ввести исторические элементы. Помочь ребятам. Робин Гуд?» Сергей Владимирович посмотрел наверх. На светлый прямоугольник к одной двери и в пляшущем солнечном луче, наискосок прорезавшем лестничный пролет, увидел себя. На крепком верном коне, в зеленых латах, по-хозяйски вглядывающегося у голубь леса. Каких только прозвищ не давали Сережке Лазареву в детстве, но вот Робин Гудом его не звали никогда, как не мечтал он об этом. Он медленно произнес про себя, слушавшись в звание и примеряя имя к себе, зная, что делает это в последний раз. Робин Гуд, Серёжка Лазарев, вольный стрелок. «А вам не кажется, Ирина Вселодовна, что им вовсе не надо помогать?» Он остановился на предпоследней ступеньке. Ирина Вселодовна осторожно обошла его, взялась за ручку двери, повернулась и снисходительно спросила. «Простите, но для чего же мы здесь, Сергей Владимирович? Вы забыли слова из клятвы учителя?» «Помогай, не мешая». А вы не думаете, что мы только помешаем ребятам? Вы не задумывались, почему они, вот как сегодня, сбегают с занятий на игровом полигоне, где можно смоделировать любой уголок Земли, любую планету, существующую или нет, любую ситуацию, что угодно, хоть философский камень, исполняющий желание, сбегают сюда, в этот тесный подвал? Ирина в давно слушала, удивленно глядя на него. «Игровой полигон создавали мы, а не ребята», сказал Сергей Владимирович. «А им нужны свои тайные приключения. Они модели, синтезированные учителем на педагогическом компьютере. Вы же видели сейчас, какая у них организованность. Это не игра в таинственность, как вы предлагаете. Это настоящая тайна». Кроме того, Ирина Вселодовна, у нас ведь остается наш игровой полигон. Будем совершенствовать его, чтобы он не конкурировал, а дополнял их союз вольных стрелков. Мы же тоже учимся, не так ли? Мы часто учимся у ребят. Кстати, хочу вас спросить. Там внизу вам не захотелось, чтобы ребята приняли у вас свою компанию, свою игру? Вам не хочется этого сейчас? Ирина Вселодовна молчала, держась за ручку двери. И последний, Ирина Вселодовна. Скажите... «Какое имя вы бы сами выбрали себе, если бы вас приняли в союз вольных стрелков?» Губы ее шевельнулись, но она промолчала. Затем Ирина Всеволодовна вздохнула, тихонько отпустила дверь и вышла. Сергей Владимирович, улыбаясь, долго смотрел ей вслед. Она уходила все дальше, но на какой-то краткий миг в ее строгой учительской походке создатель игрового полигона сумел увидеть легкий, порывистый летящий шаг Ринки которая когда-то жила на соседней улице, той самой Иринке, которую тогда он называл «светлой дамой любви и надежды».